Глава девятая. Шамиль. Чёрт, что я творю? Какой нафиг фиктивный брак, когда меня трясёт от одного её присутствия? Никогда я ещё не испытывал желания такой силы. И это пугало. Хотела сбежать со всех ног от этой женщины, но в то же время быть рядом. Сама мысль о том, чтобы отпустить... Позволить ей потом встретить кого-то, кому она точно не откажет, было неприятной. Нет уж. Пусть она будет моей хотя бы таким способом. Если не хочет настоящего брака, будет ей фиктивной. Я ведь и сам еще не готов со всей серьезностью заводить семью. Если бы она согласилась, я бы, естественно, попробовал, попытался бы, чтобы все сработало. В постели бы она мне точно не надоела». Ну, раз нет, заставлять не буду. Я, конечно, знаю, что рано или поздно красоточка станет моей. Ну, пусть пока попривыкнет. Свыкнется с мыслью, что станет мне женой. А я подожду. В конце концов, от ожидания плод становится лишь слаще. К счастью, красоточка не заставляет меня долго ждать. Когда после десяти ночи раздается трель телефона, а на экране высвечивается ее фото сделанное мной в Тихаре. Я нутром чуую, что она согласна. Привет, здороваюсь. я, отвечая на вызов как ты? Привет спасибо уже получше говорит она и замолкает. Ты подумала, нетерпеливо спрашивая ее не в силах больше терпеть. Я хотел поскорее услышать ее согласие. Подумала, но нам надо все обсудить. Я должна знать, на что подписываюсь. Я готов к любым обсуждениям, красоточка. Улыбаюсь, я уже понимаю, что это согласие. Как мы будем жить? Ты говорил, что уезжаешь? Начинает она своим хриплым голосом, сводя меня с ума от желания. Будет довольно трудно отказать себе в удовольствии, имея ее в женах но не имея возможности даже к ней прикоснуться. «Да, как ты знаешь, весь мой бизнес в Москве. Если бы не мама, я бы и не совался строить здесь объекты. Но это даёт мне возможность проводить с ней время. Вот я и наезжаю время от времени», — объясняю я. Она наотрез отказывается покидать наш дом. «Значит, мне не придётся переезжать?» С явным облегчением спрашивает она. Нет, если ты не хочешь, осторожно отвечаю, не знаю, правильно ли понял ее желание остаться тут с моей матерью и Имраном. Не хочу. Тут же соглашается она. Если ты действительно предлагаешь мне эффективный брак без переезда и своих притязаний, я бы могла согласиться. Но если ты строишь какие-то планы и попробуешь после свадьбы, я не злодей какой-то из фильма, чтобы что-то там планировать, строить. Со смешком перебиваю я ее. Или ты так уверена в своей неотразимости, поддразнивая ее, чтобы сбить с толку и смутить. И это отлично работает. Так как красоточка тут же переводит тему, говоря о том, что поговорит с утра с Мурадом, и после его согласия я могу присылать сватов. Может... Мне самому с ним переговорить? Чувствую ее волнение, предлагаю я. Не думаю, что это хорошая идея. Тут же возражает она. Тебе от такого предложения вполне может и прилететь. Я должна дать понять ему, что он совсем не против брака, чтобы он воспринял все это спокойно. Хм, никогда не замечал за Мурадом склонности к агрессии. Удивляюсь я ее предположению, что брат может затеять драку. «Ну, просто он, он знает о моем нежелании выходить замуж и может подумать, что ты ко мне лезешь». «Как-то неубедительно», — объясняет она. «Ну, ладно, говори сама, и давай завтра пообедаем вместе. Можем приехать ко мне домой, мама там что-нибудь приготовить? Ты же будешь на работе?» Непринужденно спрашиваю я, надеясь, что она не станет снова мне отказывать. «Да, завтра буду», — замявшись, отвечает она, — «и насчет обеда». «Ну, было бы замечательно. Твоя мама точно не против?» «Не против? Да я с трудом удержал ее от того, чтобы тут же не приехать свататься». Смеюсь я, вспоминая реакцию мамы. «Кстати, я оставил кольцо на твоем столике в спальне. Ты его нашла?» «Что? Зачем? Ты же не знал, что я соглашусь». «Знал», самодовольно отвечая я, улыбаясь и ложась на свою кровать. Ты слишком привязалась к нашему подкидышу. Конечно, мужчина мечтает о совершенно других причинах, побуждающих принять его предложение. Но в моем случае и этого. Будь серьезным, требует она, прерывая меня. И не называя его так. Я ж любя, закатываю я глаза. Даже любя. Ладно, давай прощаться. Завтра поговорим. Вздыхает она. И я с лёгкостью представляю выражение её лица в этот момент. Вспоминаю, как приятно было до неё дотрагиваться, пока я массировал её голову, трогал шелковистые светлые волосы. Обычно у блондинок не бывает таких мягких прядей. Но волосы Хади, чёрт! Не могу поверить, что завёлся от одних воспоминаний. Зайду за тобой в час. Сворачиваю я разговор, предчувствуя, что иначе начну лезть на стену от неудовлетворенного желания, лишь подогреваемого звуком ее голоса. Хади. Закончив разговор, я бросаю взгляд на свой туалетный столик и действительно обнаруживаю на нем уже знакомую коробочку с кольцом. Когда Шамиль достал ее в моем кабинете, она была для меня хуже ядовитой змеи, но сейчас мне почему-то стало любопытно. Потянувшись к нему, открываю коробочку и достаю изящное классическое золотое кольцо со сверкающим бриллиантом. Не удержавшись, Мирю и понимаю, что оно как раз в пору. Смотрится оно на моей руке так, словно именно там ему и место. И, решив, что кольцо подтвердит серьезность намерений Шамиля перед моими родными, я оставляю его, а не прячу обратно в коробочку. Забираюсь в постель и даю себе слово, что с завтрашнего дня у меня начнется новая жизнь. Неужели Бог услышал мои молитвы? Стоит мне сказать о предложении, которое сделал мне Дударов, восклицает мама, прижимая руки к груди. Такой хороший мальчик из такой хорошей семьи. А мама-то у него какая замечательная. Мам! Смеюсь я над ее бурной реакцией. Мурат молчит разглядывая свой тост, что очень нервирует. Лея тоже ничего не говорит, видимо, вспоминая услышанный ею разговор, да и мои слова явно прокручивает в голове. Зря я все же поделилась с ней о том, что мне не нравится Дударов, и сказала ей, что принимать предложение я не намерена. — Мурат, что ты молчишь? — обращается мама к брату. — Как ты считаешь? Разве Шамиль не отличная партия для нашей Хадижат? «Мне нужно сначала поговорить с ним», — хмуро отвечает он. «Ты, конечно, поговори, но не спугни, я от тебя знаю», — хмурится мама. «Поехали». Кивает мне брат, не отвечая на слова мамы. «Я тебя подвезу». «Я лишь киваю, понимая, что нам предстоит нелегкий разговор. Ведь брат единственный, кто знает правду о моей семейной жизни с Азимом. Именно он...» И прекратил мои мучения, забрал из того Ада стоило мне только набраться храбрости и позвать его в критический момент. Ты понимаешь, что делаешь? Уже по пути в офис спрашивает тон напряженным голосом. Я, я, я хорошо подумала, прежде чем решиться на этот шаг. Запнувшись, отвечаю я. Я не могу всю жизнь прожить в страхе, да и этот ребенок. «Я не могу объяснить, но он мой. Он мой, понимаешь, Мурат?» «Так дело только в этом?» Отвлекаясь от дороги, кидает на меня взгляд брат. «Нет, что ты!» Тут же отрицаю я, знаю, что при таких условиях Мурат точно не позволит мне выйти за Дударова. На самом деле мы подружились за то время, что работали вместе. Да и вся эта ситуация с ребенком нас очень сблизила». «Я действительно хочу начать жизнь сначала, Мурат. Разве я не заслужила второго шанса?» Накрываю я его руку своей. «Если кто заслужил его, так это ты!» Вздыхает он и сжимает мою руку в ответ. «Но я надеюсь, что ты понимаешь, на что идешь. Дуда, ровни ангел, ходи!» «Я это знаю, брат. Но мне и не нужен ангел. Мне нужен человек» который поддержит меня, и Шамиль именно такой. Он тот, кто мне нужен, и я больше не та слабая девочка, которую ты нашел в тот день, брат. Я изменилась, и теперь я смогу за себя постоять. «Привет!» – заглядывает в мой кабинет ровно в час дня даров. Мужчина дарит мне улыбку, от которой у меня внутри все почему-то расцветает непонятной радостью. «Привет!» Киваю ему, сохраняя файл и выключая компьютер. Я готова. Ну, отлично. Ну, тогда едем. Мама мне уже три раза звонила. Говорит он и, к моему удивлению, открывает шкаф, где висит мое серое пальто. А что ты делаешь? Хмурюсь я. Ухаживаю за тобой. Разворачивает он пальто, чтобы я в него скользнула. Ты же понимаешь, что так не принято. Хмурюсь я. Не будь такой ворчуньей, ты же моя будущая жена. И что плохого в том, что я помогу тебе надеть верхнюю одежду? Ну же, давай, мы опаздываем. Не отступает он, и я сдаюсь. Понимаю, что спорить бесполезно. Он найдет тысячу аргументов, чтобы сделать по-своему. Хорошая девочка. Всегда бы так. Усмехается он и, к счастью, отступает. Мы молча выходим из здания и направляемся к парковке. Устроившись в машине, я, наконец, решаю завести разговор. «Мурат говорил с тобой?» «Нет. Ему не до меня сегодня. Крупная поставка сорвалась так, что он весь день злой, как чёрт. Заводит машину Шамиль. А мне почему не сказал? Хмурюсь я. Обычно брат всегда меня ставит в известность о подобных форс-мажорах. Наверное, не хотел беспокоить, учитывая, что ты рассказала ему о нашей свадьбе. «Ты ведь рассказала?» Бросает он на меня взгляд. «Рассказала», выдыхаю я и подверглась допросу. Мурад знает, как я настроена насчет брака, так что готовься к своей части допроса». «Без проблем, красоточка. Можешь даже не париться по об этом. Я умею убеждать», — подмигивает он мне. «Уж мне ли не знать?» — качаю я головой на его самоуверенность. «Ну что за невозможный тип! Я так рада, что ты согласилась, дорогая!» Тепло улыбается мне мама Шамиля за обедом. Мы непринужденно беседуем, едим потрясающую еду, приготовленную моей будущей свекровью, и я впервые за долгое время чувствую себя на своем месте. Удивительное ощущение, к которому еще нужно привыкнуть. Имранчик тихо посапывает своей прекрасной люльки, и я то и дело бросаю на него взгляд. Осознание, что очень скоро он будет моим, окрыляет. Я смогу быть с этим ребенком 24 на 7. И лучше этого в моей жизни ничего не было, да и, наверное, уже не будет. Я неожиданно для самой себя стала мамой. И пусть моя жизнь полностью изменится, пусть я рискую снова оказаться во власти мужчины, этот риск определенно стоит того. Твоя мама мне уже позвонила. Я не хочу никакой скромной церемонии, слышишь, Шамиль? «У меня не каждый день сын женится. Отпразднуем со всем размахом. Тем более Альбина полностью со мной согласна». Воодушевленно говорит она, полная такой неподдельной радости, что у меня просто язык не поворачивается сказать ей, что я не хочу никакой пышной свадьбы. По правде говоря, меня ужасает сама мысль о том, что мне предстоит пережить самую, что ни на есть, настоящую свадьбу. Люди будут шушукаться и обсуждать то, что вдова, мало того, что выходит замуж за мужчину, не бывшего женатым, так еще и нарядилась в белое платье. Только меня в это не впутывать, просит Шамиль мать. Вся помощь, на которую можете рассчитывать, — это моя карточка. Да мы не собираемся, сынок, — уверяет его женщина с непокидающей с ее губ улыбкой. Удивительно, как же счастье идет людям. Оно делает их совершенно другими. Ещё вчера выглядевшая больной женщина сегодня словно молодеет на глазах. Спасибо, что не стала спорить с моей мамой насчёт банкета, благодарит меня Шамиль, когда я вызвавшись убраться после нашего застолья, отправляя его маму менять имранчику подгузник. Я, конечно, и сама хотела бы это сделать, ведь так по нему соскучилась, но это был единственный способ заставить мою будущую свекрову идти из кухни, доверив мне убрать со стола. Но она выглядела такой радостной, у меня язык просто не повернулся, жму я плечами, загружая тарелки в посудомойку. На самом деле я и сам в шоке от ее инициативности. Встает рядом Шамиль, опираясь на столешницу. Знаешь, она ведь практически похоронила себя после гибели моего брата и невестки. Я думала, она никогда не станет прежней. Я рада, что ты ошибся, понимающий улыбаюсь я. Приятно знать, что кто-то обрел новую жизнь. А ты? Почему ты не можешь отпустить прошлое? Удивляет он меня вопросом. Я это другой случай. Пытаюсь не злиться и не впадать в меланхолию. Пожалуйста, давай не будем портить такой чудесный день. Прости, ты права. Ты сам же обещал не касаться твоего прошлого. К моему облегчению с легкостью соглашается ударов, и остаток нашего перерыва проходит так же чудесно, как и сам обед. Я укладываю своего утенка спать, обещаю повторить совместный обед завтра и уезжаю обратно с Шамилем в офис, уговаривая себя в том, что очень скоро мне уже не придется уходить. Шамиль. «Ну, я думаю, ты понимаешь, почему позвал тебя», говорит Мурат вечером, когда я захожу в его кабинет. «Ну, надеюсь, мордобой не будет? Честно говоря, твоя сестра напугала меня маленько с утра. Пытаюсь я шуткой разбавить его явно дурное настроение. Я хочу понять, почему ты вдруг решил жениться?» Напряженно смотрит Хамзатов, сканируя меня взглядом. «Я даже не спрашиваю, почему Хади?» Я спрашиваю, почему ты вообще вдруг удумал жениться? И не нужно мне заливать о том, что делаешь это из-за усыновления. С твоими связями ты и без жены с легкостью получишь все права на ребенка. А я что, не могу захотеть семью? Не понимаю его претензий. Если же ты напоминаешь мне о моем разгульном образе жизни, позволь напомнить тебе, что ты тоже не святой. Но тем не менее, ты счастлива жена, ты растишь ребенка даже двух. «Я? Это другой случай. Откуда мне знать, что ты готов столкнуться с последствиями и женить бы на моей сестре?» Явно психует он. Еще недавно она и слушать не хотела о браке, заверяя, что навсегда останется холостой, а тут, вдруг на тебе, заявляешься. Ты и она уже согласна. «Я готов ко всему, что касается Хади», твердо заявляю, я, перебив его. «Что такого может моя сестра?» «Жертва домашнего насилия. Ты готов столкнуться с такими последствиями?» Просто огорашивает меня Мурат своими словами. «Что?» Выдыхаю я в неверии. «А что слышал, Шамиль? И как бы она не заливала мне о том, что жаждет за тебя замуж, я не поверю. Я был тем, кто столкнулся со всем этим дерьмом под названием брак. И повториться подобному я не позволю». В первый раз я не смог защитить ее, но в этот смогу. Что? Что ты ожидаешь вообще от меня услышать? Выдыхая я, чувствую, что начинаю задыхаться от нехватки воздуха. Перед глазами встают все эти случаи, когда красотка реагировала явно не так, как должна обычная девушка. Ее приступ паники в лифте, ее страх в тот раз, когда я разбудил ее в кабинете. Сейчас словно все складывалось в один пазл. «Что ты откажешься?» — отвечает Мурат. «Поверь мне, она не готова к такому. Возможно, сама она считает иначе, но я знаю ее лучше. И знаю, она не сможет перечеркнуть и забыть все, что делал с ней этот подонок, которого я...» — осекается он внезапно. «Которого ты что? Не веря в то, что услышал...» переспрашиваю я. Прикончил. И если узнаю, что ты тронул хоть один волосок на ее голове, отправлю тебя вслед за ним, Дударов. Не только попробуй рассказать Хаде об этом разговоре. Иди домой. Переспи со всеми этими мыслями и отмени свое предложение о браке. Сынок, все в порядке? Ты почему не спишь в такой час? Входит мама в кабинет. И что за... Ты что курил? Принюхавшись, спрашивает она неодобрительно. Курил. Полгода как бросил, а сегодня сорвался. Сам понимаю, что это плохо. Ведь бросить было не так-то просто. Но черт! Как после таких новостей, вываленных на меня Мурадом, не закурить? Нет, я не осуждаю Хамзатова за то, что он сделал с тем куском мусора, за которого не повезло выйти замуж моей красоточки." Я сделал бы то же самое, знаешь, что кто-то измывается над близким мне человеком. Извини, мам, вздыхаю я. Работа напряженная, пытаюсь разобраться в одном деле и курить больше не буду, обещаю ей. Ведь ради нее в свое время я-то и бросил. Три часа ночи, Шамиль, тебе же рано вставать, журит она меня. Я закончила, уже ухожу. Пытаюсь улыбнуться, да вот только выходит какая-то гримаса. Внутри все воет, когда я думаю о том, что какая-то сволочь мучила Хади. Она ведь такая маленькая, хрупкая. Как вообще можно помыслить о том, чтобы обидеть ее, поднять руку? Ну хорошо, кивает мама, разворачиваясь. А ты почему встала? Качнув головой, попытался я сосредоточиться на матери. Так им ранечко кормить пора. Показывает она мне бутылочку со смесью, которую держала в руках и которую я не заметил. Я как раз поднималась в детскую, когда увидела свет в твоем кабинете. «Он что, по ночам ест?» — хмурюсь я. «Все дети едят, Шамиль!» — качает она головой. «И что ты так каждую ночь встаешь, чтобы кормить его?» Клянясь себя за невнимательность, спрашиваю я. У мамы и так бессонница. «Конечно! Наш мальчик ровно в три пятнадцать просыпается и требует свою бутылочку!» Улыбается мама, радуясь его аппетиту. «А ну, пошли-ка вместе!» Встаю я с кресла и, обхватив за плечи, тащу к выходу. Сегодняшней ночью кормиться но я буду сам. И не смей спорить, чтобы я больше не видел, как ты встаешь ночью. Утром покажешь мне, как готовить бутылочку, а сейчас, как его там кормить, Хватит того, что ты днем о нем заботишься». «Ну, сынок, никаких «но». Если ты сляжешь, кому от этого будет хорошо?» «Не даю ей договорить». «Ну, ладно», – вздыхает мама. «Мы поднимаемся в детскую, где малыш, в самом деле проснувшись, требует свою еду ровно в 3.15». «Он не всегда доедает все до конца. Это нормально. Насильно пихать не надо. Когда съев больше половины – Имран отворачивает голову и перестаёт есть. «Теперь аккуратно возьми его вертикально и дай срыгнуть». «Это я умею», — довольно замечаю я, беря ребёнка. Малыш был таким забавным, что губы невольно тронула улыбка. Сегодня на нём был забавный комбез коричневого цвета с медвежатами. «Ого!» — удивляюсь я довольно громкой отрыжки. «Молодец мой хороший!» Улыбается мама, поглаживая его по спинке. Ну все, все, клади его, сейчас он уснёт. И малыш действительно засыпает, прикрывает глазки, стоит мне опустить его в кроватку и начинает сопеть. Мам, ты иди, а я немного посижу, ну, потом тоже пойду. Прошу маму, чувствую наконец небольшой покой после услышанного от Мурада. Долго не засиживайся. Целует меня мама в макушку и тихонько выходит. А я еще сижу с полчаса, пытаясь придумать, как излечить мою красоточку и вернуть ей веру в мужчин.